Старушка-молодушка. Уселась на лавку около дома, вдохнула воздух полной грудью. Из дома вышла Любаня. «Пойдем к моим родителям поужинаем, чаю попьем, потом Петя тебя домой отвезет», — позвала она. Кивнула головой, собрала себя в кучку и двинулась за полной женщиной. Прошли вдоль улицы и завернули в переулок, уткнулись в большой добротный дом. Калитка была открыта, как и дверь в хату. По коридору бегали дети, на кухне что-то жарилось и парилось. В зале было накрыто на стол. Я плюхнулась на диван, тут же ко мне на коленки забралась Анечка. Обвела меня ручками за шею и прижалась щекой к плечу. «Бабушка ушла, да?» — спросила девочка. «Ушла. А Манюня твоя вернулась. Но сегодня придется ночевать здесь. Пусть твоя сестренка выспится». Погладила я девочку по волосам. Такая она была прелестная, как маленький ангелок. «А ты всех прогнала?» «А у вас еще кто-то есть?» «У меня побежали мурашки по спине». «У меня есть друг», — тихо прошептала девочка мне на ушко. «Он мне многое рассказывает и показывает. Он мне сказал, что приедешь ты и спасешь мою сестренку. Он хороший, не прогоняй его». «Ну, он же с тобой к бабушке пошел?» Заглянула я в маленькое личико. «Да, мы ушли вместе». «Ну вот видишь, значит, он где-то рядом». Успокоила я ребенка, стараясь смотреться в ее ауру, но ничего такого я не видела. Может, я просто устала? На стол нанесли последние штрихи, и все стали собираться ужинать. Глава дома, отец Любы, торжественно поставил запотевшую бутылку собственной настойки чего-то там, на чем-то там. В какой-то момент зрение стало меня подводить, а когда смогла сфокусироваться, то увидела, что бутылка полна копошащихся маленьких беленьких червей. Отец люба открыл ее, и черви ринулись к горлышку. «Нет, — Нет-нет, пить сегодня алкоголь нельзя, ни в коем случае, — замахала я руками. — Ну, за знакомство, ну сустатку устатку, ну за успех, разве грех выпить? — возмутился он. — Грех, — выдохнула я, — иначе все бобику под хвост. Люба молча забрала у отца бутылку и пригрозила ему пальцем. Он что-то пробурдел себе под нос, но пока от этой мысли отказался. За столом болтали, ели, что-то обсуждали. Обстановка была дружеская и непринужденная. Я допила чай и стала собираться. Хотелось домой и спать. С Любой вернулись к ним в дом. Я прошлась по комнатам. Почти все свечи догорели. Осталась только одна в спальне девочек. Она даже наполовину не уменьшилась. Манюня сладко спала. Как догорит свечка. Так ребёнок и проснётся. Об этом я сказала Любе, чтобы она не пугалась. Ещё предупредила, чтобы она ни в коем случае не тушила эту свечу. Всё должно прогореть до конца. «Люба, потом на ребёнка надо будет защиту поставить или амулет повесить. Слабенькая она сейчас. Будет всякая бяка липнуть», — сказала я. Она кивнула головой. Собрала все свои вещи и отправилась в автомобиль к Петру. Доехали мы довольно быстро. Из багажника он достал большой пакет и отдал мне. «Что это?» — заглянула я в тяжелый пакет. «Индоутки. Две тушки, свежие», — ответил он. «Все остальное потом привезу». «Спасибо», — кивнула я головой. «Это вам спасибо. Как хорошо, что вы тогда у меня в автобусе уснули». У него на глазах навернулись слезы. «Девочка, спать будет долго. Вы не пугайтесь. Если что, то звоните или напишите мне», — ответила я. Мы попрощались, и я рванула в дом. Сначала душ, затем медитация на огонь. В таком состоянии нельзя подходить к животине. Цепану от них энергии, они у меня и копыта откинут. Пришел Проша, плюхнул половину своей тушки мне на колени, затарахтел. Голову подставляет, требует, чтобы его погладили. В душе опустошение, но такое приятное, как после бани. Пошла к своим козочкам-розочкам. Катюшка уже с петрушками разобралась, молоко не трогала, оставила в холодильнике, попила чаю и завалилась спать. Ночью приснилась старушка-молодушка. Удивилась ее появлению, значит, защиты от нее не спасают. «Так она мне говорит, что с защитами все нормально, просто она на меня посмотреть зашла, а не воевать». Снова ее за ворота вытряхнула и дверь на засов закрыла. Может, я на Брэда Пита посмотреть хотела, а не на старушку-молодушку?» Утром проснулась, бодра, свежа, как майская роза. Сегодня Иришка должна вечером приехать с сынулькой. Пирогов надо на напечь, вкуснях наготовить. Став защитной, найти дел полно. Утром пришла Настена за очередной порцией молока. Сказала, что они собираются переезжать к бабушке, папиной маме. Я спросила, что же будут делать с домом. Настя сказала, что не знает, все вопросы решает папа. После завтрака кто-то стал ломиться в калитку. Там старушка-молодушка стоит, на велике прикатила. Это сколько у нее сил, чтобы спокойно 20 километров на велике проехать и даже не запыхаться. предо мной стояла сухонькая старушка в платочке, ситцевом платье, кедах и велоперчатках. За ее спиной Переминался симпатичный чёрт со свиным рылом, небольшими рожками и прической, как у рокерского панка. На плече у неё сидела уменьшенная копия большого чёрта, только вот прическа у него была как у Гота. Ну, точно бабку черти принесли. «Чего зыришь, глаза пузыришь?» — выдала она мне. «Я пришла, отворяй ворота!» «Здрасте!» — только и смогла я сказать, хлопая глазами от удивления. Она меня бесцеремонно подвинула своим велосипедом и зашла во двор. Ее сопровождающий зайти вместе с ней не смог, так и остался за калиткой. Развернулся и пошел под любимое дерево волка, уселся там ждать. Рядом материализовался волк, составил ему компанию. На удивление, они вполне мирно рядом сидели, а может, даже общались на своем неведомом языке. Тот чертик, что сидел у бабки на плече, вцепился в ее платок и начал верещать, когда она проходила в мою калитку. Мне кажется, у него даже шерстка обуглилась. «Циц!» — она ткнула в него пальцем. Он замолчал и начал приглаживать свой причесон. «Ну чё, мне нравится!» — оглядела она мой двор. На пороге дома сидел Проший и умывался. «Я так понимаю, в дом меня не пустят!» — констатировала факт бабулька. «Да мне и беседки хватит!» Она устремилась в беседку, и плюхнулась на лавку. «Чай тащи!» — скомандовала она. «Или чего крепкого? Есть у тебя?» «Нет», — мотнула я головой. «Вот брехушка, у Маргаритки всегда чего выпить было. Да ну и фиг с тобой, у меня свое есть!» Она вытащила из кармана фляжку и поставила на стол. «Мам, это кто?» — выглянула из дома Катюшка. «Не знаю, дочь». «Может, ты чай принесешь?» — обратилась бабулька к моей дочери. «Дочь...» «Принеси чай, там где-то конфеты были». Старушка-молодушка вертела головой во все стороны. «Да ты не боись меня. Воевать я с тобой не собираюсь, если, конечно, ты первая не начнешь», ответила она на мой немой вопрос. «Меня баба Мотря зовут или бабка Матрена, как хочешь, так и называй. Я на все откликаюсь». «Агнета», — представилась я. «Ты уж меня прости за прошлый раз. Не понравилось мне, как ты меня щупать начала. Вот и сработала защита». «Только вот у тебя своя хорошая, так что тебя чуть-чуть задело», — болтала она. «А вы такая же, как бабка Нина?» — спросила я. «Да ты что!» — всплеснула она руками. «Ещё бы я на бесов работала! Мы с ними дружим!» Она почесала пузико своему чертёнку. «Да уж, принесла нелёгкая старушку-молодушку. И чего ей понадобилось?»